Глава 21. Плата по счетам. По коридору я важно ехала, забравшись Ромки на спину. А что? Так теплее. Ну и он не против был, особенно поплыв от моей жалобы, что ноги плохо держат. Так и ехала, наблюдая за сменяющимся интерьером. Я теперь тут жить буду? Принцесска в замке. Жаль, зеркалки нет, и соцсетей. И тех, перед кем можно хвостануть драконом. Не то чтобы я была самовлюбленной, но паре моих бывших очень уж хотелось утереть нос. Спустившись к кухне, Ромеиро замедлился. Да и я наморщила лоб, прислушиваясь. «Ты говорил, что поднимется мгновенно!» Расстроенно сказала Тина. «Да, такое в моей жизни впервые, честно!» Оправдывался Витольд. «Может, я не знаю, смазать чем-то?» «Нужно нормально размять ладонями, это точно поможет!» Ромеиро повернул ко мне голову. «Кажется, обедать нам придется в другом месте. На кухне занято. Прогуляемся?» «Еще чего. Не только драконы слетятся на мой голый зад. Да и, может, мы как-то не так поняли?» «Ну нет, они же не такие. Тина, точно. Хотя, если вспомнить, как легко ее сестры отказались от света ради мужиков...» «Стой, да погоди ты!» – пропыхтел Витольд. «Слишком грубо!» «Давай я тогда лизну. Язык нежнее пальцев». «Но вдруг ты будешь брезговать?» «Никто из мужчин не будет!» Прокомментировал Ромейро и многозначительно подмигнул мне. «С чего мне?» – поразился Витольд. «У нас темных – это нормальная практика. Я у Адараконды тоже язык и губы применял. А вот сейчас меня может стошнить!» Признался Ромка. «Меня тоже!» Я спрятала нос у его шеи. «Фу, блин, я даже представлять это боюсь!» «Ой, сладенький!» раздался серебристый голосок Тины. «Будешь пробовать?» «Дай ложку, так удобней, а то на пол стекает». «Иди глянь, чем они там занимаются». Ромеиро поставил меня и одернул рубашку, которая висела на мне, как платье. «Если все нормально, позовешь, а я тут постою». Во мне проснулся юморист Камикадзе. «А может, я присоединюсь к ним?» «Тогда ложку захвати, чтобы на пол не капать». Сузил глаза Ромко. «И язычок подготовь». «Какая эротичная угроза!» «Пошли со мной!» Я протянула ему руку. «Устроим моргию на твоей кухне, весело же!» «Давай, но без Витольда!» Легко согласился Ромка. «Он лишний!» «Почему же? Он сладенький!» Я потянула его за собой и постучала. «Ребят, у вас все хорошо?» Дверь оказалась незаперта и открылась, являя нам происходящее. Жрецы света и тьмы одновременно обернулись. У Витольда в руке миска с... сырым тестом, а у Тины ложка. «Ой, маффины пока не готовы. Почему-то не поднимается тесто!» Пожаловалась девушка, печально хлопая ресницами. И я снова засомневалась, не нарощенные ли они. «А зачем его поднимать?» Я подошла ближе, осматривая их. Вдруг это какая-то уловка, и мы с Ромкой подумали правильно. «Там же замешиваешь и в печь, и...» Не могла не спросить у Витольда. «Прости, я слышала часть ваших обсуждений. А как ты губами тесто взбиваешь? Интересно». «Пробую, а не взбиваю. На вязкость». Но подозревают ты дорисовала себе пошлые картины. Он пожал плечами. Впрочем, Адараконда обучала меня всему. Подручный должен уметь ублажать свою наставницу по первому ее требованию. «Это растление!» – возмутилась Тина, и Витольд кивнул. «Само собой, я очень растленный». Послушница Света хлопнула длиннющими ресницами. «И что же, ты даже не скрываешь?» Витольд пожал плечами. «Не вижу причин. Это крайне полезный навык». «Жесть. Так мои подозрения относительно того, где Витя учился целоваться, правда?» «И со скольки она развивала в тебе подобные навыки?» Изогнул брофера Ромейра. «С момента, когда заявила, что ей скучно и нужно расслабиться. Ну и когда она сказала, что я стал неожиданно смазливеньким». Он просиял. «Это похвала!» «Обалдеть, бедный Витька. Неудивительно, что он с таким прибабахом. Не, я, конечно, понимаю, что мужика чисто физиологически нельзя изнасиловать, но это как-то аморально». «Это насилие!» – озвучила мою мысль Тина и коснулась предплечья Витольда. «В основе всего лежит любовь. Для всех. Вот как у Ромейро с Эльвирой». Витольд поморщился и, разлив тесто в круглые формы, отправил в печь. «Мне стало неловко». После рассказа про Адараконду особенно. «Хорошо, что мы встретили Тину. Даже если бы я замутила с ним, то это было бы из жалости. Тоже нездорово. Значит, не для всех», – сказал Витька, вытирая руки. «Как бы я ни старался получить любовь, ее тут же отнимают. Эльвира. Родители. Несси». Он поморщился. «Только Адараконду с тьмой решились меня принять. Сделать своим. Лишим я нужен. Принадлежу». Надо тебе зрение проверить, фыркнула я. Ты полчасов света чуть не растлил. Считаешь, это и любовь равнозначные вещи? Нет! Тина вскинула подбородок и всмотрелась ему в глаза. Эля права! Тебе и правда стоит оглядеться. Сейчас ты среди тех, кому не безразличен. О, да! иронично протянул рамейра и я сузила глаза, пытаясь выглядеть угрожающе. Конечно, не безразличен, я ведь могу принести пользу. «Да не в этом дело!» Я расправила рубашку и с важным видом села на стол. «Любовь – сложная штука, тут ты прав. Но подумай вот о чем. Какую пользу ты мог принести после трёхголового?» «Никакую!» «Ты умирал, но Тина тебя спасла. Считай, вытащила, хотя вы вроде как враги». «Вообще-то я спас весь Храм Света», – напомнил Витольд. «Конечно, потом уронил в пропасть, но это потому, что они посмели угрожать Тине». «Несправедливо и необоснованно жестоко». Жрица Света мягко улыбнулась. «Тебе не безразличен никто из нас, пора признать. И ты не безразличен нам». Витольд собирался возразить, но Тина его обняла. И протесты застряли в горле. «Какая же милота, а? Не сдержав улыбки, я тоже спрыгнула и обняла их обоих. Ромко тупил, так что его я поманила жестом. «Да ты меня траванул в первый же день и до сих пор жив!» Дракон лениво приблизился а после сгреб в охапку нас всех. Чем не доказательство моей пламенной драконии любви?» Витольд молчал и не спорил. Думаю, никогда в жизни ему не было так сложно мириться с неизбежным, как сейчас. А после он неумело, будто впервые в жизни, поднял руки и тоже обнял нас в ответ. Мы немного постояли молча. Потрескивали угли в печи. Тепло от Ромки приятно грело. Милота зашкаливает. «Я привязался к вам», — Витька вздохнул. «Это пугает. Обычно я сразу теряю тех, кому испытываю подобные чувства». «У нас пока все ровно», — усмехнулась я. «Могут нагрянуть драконы, которые захотят нас с Ромкой грохнуть просто потому, что нефиг быть счастливыми. Но это так. В любом случае, у тебя останется Тина. Да и мы что-нибудь придумаем, да, Ром? Надо еще мое сердце отобрать. А то мало ли каких еще она проклятий с психу нашлет. «Это обязательно. Но ничего, мы вместе и...» Витька вдруг дернулся так сильно что даже Ромка не успел его поймать. Жрец грохнулся на пол. Лазурные глаза затягивала тьма. Исчезала и появлялась снова. Он будто сопротивлялся, пытался бороться с этим. «Витольд!» Тина упала на колени рядом. Жрец попытался встать, но сразу упал и перевалился на бок, где его стошнило кровавой пеной. «Делиться своим я не привыкла!» Сказали губы Витольда, но голос был тем самым, жабьем и отвратительным. Адараконда! «Витя!» Я схватила жреца за плечо. «Витя, я знаю, ты там! И ты невероятно сильный! Вышвырни ее! Борись! Тебе же лучше с нами! Сопротивляйся!» Лазурные глаза поймали мой взгляд. На болезненное мгновение я подумала, что у него получится. Но оказалось, что нет. «Ошибочка!» Ответила Адараконда. Эту интонацию ни с чем не спутать. «Витольд!» «Мой ученик и находится в моей полной и безоговорочной власти. Встать!» Тело Витольда повиновалось, оттолкнув Тину, и он поднялся, будто был марионеткой. Зубы плотно сжаты, лоб блестел, на нем топорщились вены. Жрецу явно было очень больно стоять. Он мелко подрагивал, будто его морозило, дышал прерывисто. Пробовал мотнуть головой, сражаясь за собственное тело, но неизбежно проигрывал. «Думаешь, если сбежала с моим драконом, то тебе все позволено?» Прошипела Драконда. «Забрать у меня всех? Нет уж. Если и мой ученик приглянулся, то насладись этим зрелищем напоследок!» Дрожащие руки Витольда поднялись на уровень груди. Он зацепил края рубашки, а после рванул в стороны, так что пуговицы застучали по полу, как град. На бледной коже его торса нарочито-медленно начали проступать линии. Я не сразу поняла, что это порезы. Длинные, глубокие и уродливые. И самое ужасное, Виттольд перестал сопротивляться. То ли смиряясь с неизбежным, то ли из-за боли. Лазурные глаза напитались ей. И самое страшное, он знаком с этой пыткой. Кошмар. Тина закрыла рот ладошками, в ужасе наблюдая за кровоподтёками. «Хватит!» – крикнула я. «Ты сама его выгнала! Что тебе нужно?» есть сердце? Я принесу! Отпусти Витольда!» На меня тут как раз охоту объявили. «Я увидела твоего дракона! Теперь мне нужны и сердце, и его тело!» Безумно улыбнулась Адараконда разбитыми губами Витольда. «Ну вот, опять меня все хотят!» Вздохнул Ромейро. «Ладно, загляну. У Грюмова только хватит кошмарить. Он и так не совсем с головой дружит». «Витольд был моим, и таким останется! Я возвращаю его домой!» Хватит, погулял. Да, щас! Мне хотелось ругаться матом. Оказывается, я та еще собственница. Не отдам ни одного из них. Это мои мальчики. Я только с Тиной готова поделиться и то потому, что она крутая прелесть. Как Кадила а? может уроки брать, чтоб эпично о драконде по башке треснуть. Молчи! Эля! Свое чрезвычайно важное мнение придется оставить при себе. Мы ведем переговоры. Ляпнешь не то, витьке будет больно. А мы этого не хотим. Так что я могу ей противопоставить? Увы. Но, кажется, ничего. «Слушай, хватит!» Я подняла ладони. «Если он помрет от потери крови, то домой точно не вернется. Давай договоримся. Ты отцепишься, мы его обработаем и зайдем в гости. Как тебе?» «Он и так придет!» Витольд будто в подтверждении содрогнулся всем телом. Но вместо того, чтобы сделать шаг, его снова стошнило кровавой пеной. Опять сопротивляешься! раздраженно зашипела драконда. Ты же так все свои внутренности выплюнешь! А ну немедленно к. Из иди, нечестивая ведьма! звякнул горным хрусталём голосок Тины: Клянусь, это самая нежная властность, которую я слышала в жизни. Одним шагом жрица оказалась возле Витольда и положила ладонь ему на щеку. Удивительно, но темный задышал гораздо ровнее и спокойнее. Его перестало трясти. В глазах прояснилось, и они заблестели, словно искушённый и растлённый Витька, наконец увидел то, что его по-настоящему растрогало. А после, будто лишившись последних сил, он обнял Тину. Сейчас она его опора. Запасной парашют. Здоровое крыло, которое поможет не упасть в пропасть. Было в этом что-то пробирающее. По спине мурашки пронеслись. Блин, если Витька и сейчас не почувствует, какие искры между ними летают... Я умываю руки. Это же классика. Все картинки про любовь ангела и демона рисовали с этой парочки. Умея я рисовать, обязательно запечатлела бы: Божечки, я тоже хочу в служителе света! Она невероятная! Тина, давай! не сдержала я шепота: Витька, помогай ей! Господи, эти темные светлые стороны меня с ума сведут! Не очень к месту поняла, что я самый бесполезный член команды слабое звено и все такое. Витька шевельнулся и, немного отстранившись, попытался поймать равновесие. Его ладони все так же держали ее плечи, не хотел отпускать. Лазурные глаза встретились со светлокарями. На бледных губах Витольда наметилась улыбка. А после жрецы света и тьмы одновременно качнулись навстречу друг другу. Тина прикрыла глаза, Витька наклонил голову. Их губы замерли на расстоянии вдоха. Я от волнения забыла, как правильно дышать, и подавилась воздухом. Сжала кулаки, будто безумный фанат на футбольном стадионе, когда нападающий моей команды выходит к пустым воротам противника и вот-вот забьет гол. Но нет. Мик испортил даже не крик, а виск, который теперь звучал не из горла Витьки, а отовсюду сразу. И «Это еще кто?!» «Витольд, немедленно ко мне!» Его глаза заволокло тьмой. И он, без намеков на сопротивление, рванул с места, уронив Тину. Я едва успела поймать ее, чтобы та не ударилась. Побежал Витольд к окну. Вскочил на стол и перепрыгнул с него на подоконник. Не заботясь о себе, разбил кулаком громадное стекло. Собирался выпрыгнуть наружу, но завис в воздухе. Его держал ромко. Я и сама не поняла, как дракон оказался возле него. «Дракон!» – прошипела драконда голосом Витьки. «Ага!» Кивнул тот и стукнул Витольда в челюсть, после чего поймал его, придерживая почти по-братски. «Отдохни, дружище. Побегушки к ведьме. Отложим на далекое потом. Кошмар. Ну и что нам теперь делать? Как выкрутиться?» «Если драконда не убьет Витьку, то это сделает следующий нокаут». «Ладно». Я сглотнула. «Какие варианты у нас есть?» «Тина, ты можешь придумать что-то, чтобы, не знаю, изгнать из него эту сволочь?» Я не уверена, что это возможно. «Есть еще проблема», – сказал Ромка. «Она снова проиграла, и теперь будет особенно зла. Предполагаю, что следующее проклятие заставит уже тебя, принцесса, плеваться кровью». «И что ты предлагаешь?» «Улетаем отсюда. Нам нужно в столицу. Там ее магия не будет действовать. Спасем и тебя, и унылого». «А почему не будет?» – не поняла я. «Там огромный храм света». Воскликнула Тина, похлопав в ладоши. «Он очень красивый, невероятный! Уверена, даже нахождение вблизи храма может защитить!» «Мы зайдем прямо внутрь», — объявил Ромейро. «Но нас не пропустят? Даже меня?» «До всего случившегося?» Тина потупила взгляд. «Слишком низкий ранг. Да и я теперь еретичка». «Чушь! Мы войдем туда, потому что я знаю Верховного Жреца и его секрет». Он посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Готовься к знакомству с родителями, принцесска!»